Глава 21. «Вниз по течению». Это на первый взгляд кажется, что сделать плод из деревьев легко, если в наличии есть материал. Деревьев, вынесенных рекой на отмель, оказалось в избытке. Деревьев, а не бревен, которые можно скатить друг к другу и связать между собой. Деревья были крупные, средние, даже мелкие. Выброшены они были на отмеле хаотично, образуя завал, сцепленный ветвями.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 самая короткая, около 5 метров, решил остальные брёвна укоротить до этого размера. Помня свой опыт постройки плота, у самой воды разместил лаги, на которые уложил поочерёдно все четыре бревна. Визуально ширина плота получалась около метра. Этого мне показалось мало. Пришлось искать пятое дерево подходящего размера, чтобы плот стал немного шире. Мой дезинтегратор исчерпал свой заряд, когда я заканчивал с пятым бревном. Красный огонёк на его боковой панели погас.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 Можно полоски даже шире нарезать, чтобы надёжнее. Связывать вторую и третью жердь с брёвнами закончил уже ближе к вечеру. Мне не терпелось убраться с этого места. Мясо и внутренности оленя привлекали мелких хищников. Осмелившиеся шакалы поедали тушу, огрызаясь друг на друга. Шакал — трусливое животное. Если появятся волки, станет реально опасно. Пока нашёл подходящую жердь, чтобы отталкиваться от дна и породию на вёсла, сгустились сумерки. Отплытие пришлось отложить.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 «Буду стягивать заново», — пообещал себе мысленно, перенося на плод наш нехитрый скарб. «В запасе осталось около 3 метров полосок, нарезанных из шкуры. Буду дополнительно связывать там, где брёвна будут наиболее подвижны». «Готово?» — уперев рычаги, мы и собирались столкнуть плод на воду. «Как только плод окажется в воде, сразу лезь на него. Здесь не слабое течение, замешкаешься. Придётся плыть вдогонку или бежать по берегу». «Готово», — отозвалась Ната. «На счёт три...» «Раз, два, три!» — скомандовал, налегая на рычаг. Плод, находившийся на лагах, довольно легко скользнул краем в воду. Ещё усилие, и он полностью в воде. Немешкая, Натов забралась на плод, который, цепляя дно у отмели, начал движение по течению. «На тот конец!» — скомандовал девушке, взбираясь на противоположную сторону. Плод осел до половины диаметра брёвен и поплыл вниз, увлекаемый течением. Грузоподъёмности хватило с запасом, но, когда брёвна намокнут, Плод еще немного осядет. Если впереди не будет порогов, мы сможем добраться до Макселя, наслаждаясь красотами природы, подбодрил НАТО, опасливо присевшую на бревну у поперечной жерди. Девушка промолчала. Она осмотрела на воду с опасением и не решалась встать, хотя бревны были статичны. Полоски из шкуры еще не успели намокнуть, чтобы бревна плота стали играть. Небольшая подвижность бревен появилась полчаса спустя. Узел в одном месте был свободный.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 Миновав излучину, плотно мгновение застыл, словно решая, какой рукав выбрать для дальнейшего пути. Отчаянным усилием мне удалось продвинуть его на пару метров влево, и мы медленно заскользили по гладкой поверхности левого рукава. «Ещё секунда, и нас понесло бы на пороги!» «Прости, что накричал!» Обратился я к бледной Нате, стараясь отдышаться. «Ничего, всё нормально. А часто пороги встречаются?» Ната всё ещё не отошла от испуга. «Чем дальше от гор, тем реже!» «Не думаю, что они ещё будут. Река постепенно расширяется, да и глубина становится больше. Надо пристать к берегу в удобном месте, чуток отдохнуть. Руки уже не держат шест». Вслух пожаловался самому себе. Удобное место нашлось через пару километров. Сворачивая налево на восток, река образовала тихую заводь с удобным выходом на берег. Соскочив в воду у берега, толкнул плод, чтобы хорошо зафиксировать его на суше. Небольшая кучка хвороста, принесённая рекой в половодье, стала топливом для костра. Пока я отдыхал, НАТО развела костёр и стала греть мясо. Мышцы рук болели от напряжения, но оно того стоило. Река петляла, но всё равно продвигались мы немного быстрее, чем пешком. «Макс, еда готова», — отвлекла меня девушка от созерцания мозолей на руках. На правой руке образовался волдырь, на левой были куски отшлифованной кожи, от контакта с жердью.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 Распотрошив рыбу, распял её на прутиках, давая запечься на углях. Ната проснулась и сразу повело носом. Как вкусно пахнет. Рука меня не беспокоила. Плод немного просел в воде. Брёвна всё-таки впитали воду. Пока девушка собирала вещи, развязала и заново перетянул два узла, где брёвна начали ходить. Остальные узлы держались хорошо, с очень малой амплитудой. Меня удивляло отсутствие человеческих поселений по берегам реки. Чистая вода...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 Ночь прошла без происшествий, хотя со стороны степи доносились различные звуки ночных хищников. Дважды слышался рык льва, доносилось истеричное хохотанье гиен. В озеро вплыли с первыми лучами солнца. На воде была мелкая рябь, а в прозрачной воде были видны силуэты крупных двухметровых рыб. Предупредил НАТО, чтобы не вздумало спускать ноги с плота в воду. Ухватит такая рыбина, поминай, как звали. За эти сутки плот ещё немножко отяжелел.